Глава 31. Волнительные вопросы. Несколько секунд в моей голове снова и снова прокручивался его вопрос. А что мне мешает добавить к моей стройной системе генерации заявок еще и нескольких брокеров? Тогда у нас с каждой сделки будет оставаться 100% комиссионных, а не 10, как сейчас. От обилия мыслей и неожиданности вопроса я растерялся и не нашел, что ответить. Олег так почему ты не открываешь свой отдел продаж по недвижимости, который будет обрабатывать твои лиды?» Спокойно повторил Федя. «Ох, не думал об этом, если честно», растерянно ответил я. Этим вопросом он, как ярким фонарем светил в темный подвал моих мыслей, нарушая густой полумрак сомнений и неуверенности. Да, оставаясь наедине с собой, я думал об открытии собственного отдела продаж, но каждый раз спотыкался, вспоминая, что изначально... Это была не моя идея. Это поляна Луизы. Это она предложила мне сотрудничать, показала путь. Я не могу сказать ей, Луиза, я дальше как-нибудь сам, счастливо оставаться в вашем уютном хаосе Грейстоун, а я пошел строить новую системную компанию. Так давай просто свое агентство откроем по элитке и все. Уверенно продолжал Федя, заливая мои сомнения своей особой легкостью, так же непринужденно, как студент заливает кипятком пачку куриного доширака. Я внимательно посмотрел на этого неожиданно возникшего в моей жизни парня. Он сидел напротив меня с кружкой чая и улыбался. От его предложения веяло уверенностью и простотой. А что? Почему бы мне не открыть свое агентство? Вернее, не мне, нам. Это ведь снова не моя идея. Значит, придется быть с Федей партнерами. Просто возьмем и откроем свое агентство? Копируя его интонацию, повторил я. Да, с улыбкой ответил Федя. А что такого? «Ну, там же надо знать застройщиков, нанимать брокеров, открывать офис». Словно сопротивляясь этой идее, начал говорить я, вытягивая из полумрака своего подсознания сидящие там страхи и возражения. «Ты рассказывал на лекции, что у тебя мощная команда в Питере и сильный отдел персонала, вооруженный HR-сканером, поэтому нанять брокеров точно не проблема. Офис тоже не проблема, скинемся и откроем. Да и с застройщиками я не думаю, что будут сложности». Если у нас есть хорошие клиенты, то девелоперы сами будут заинтересованы работать с нами. Я могу полностью взять на себя трафик и маркетинг. Помимо классических каналов протестирую ряд прорывных гипотез, которые давно вынашивал в голове». Федя продолжал сидеть с чашкой в руке, не выражая какого-либо волнения и сомнений. Его легкость и уверенность были заразительны. «Ох, бро!» – выдохнул я. «Идея, конечно, крутая, но мне надо с ней переспать. Сегодня был насыщенный день». «Да и утро вечером мудренее». «Да без проблем», — ответил Федя и загадочно улыбнулся. «Давай завтра увидимся днем, прогуляемся и окончательно решим». «Договорились», — ответил я. Взгляд скользнул на часы. 23.30. Московские улицы уже захватывали шумные компании нарядной подвипавшей молодежи, готовящейся встретить эту теплую летнюю ночь и жадно насладиться ей, как страстные любовники — которые давно не виделись друг с другом. Но мои мысли были далеки от светских тусовок. Я долго лежал в кровати и смотрел в потолок, прокручивая этот стремительный и неуютный для меня разговор с новым случайным знакомым. Или не случайным. Меня подкупала легкость и решительность Феди, который буквально из ниоткуда, в одно мгновение, появился в моей жизни и сразу предложил открыть агентство недвижимости. Он озвучил то, о чем я давно мечтал в дальних закоулках своих мыслей. С другой стороны, как строгий отец с ремнем в руке, стоял мой опыт работы с компаньонами в других бизнесах. Закрыв все совместные компании, я сформулировал жизненное правило «Внимательно тестируй и выбирай новых партнеров». У меня было два пути – наплевать на осмотрительность и запустить сведения агентства, отправляясь в новое приключение или продолжить ехать в машине с логотипом «Грейстоун», не меняя лошадей на переправе, и не ввязываясь в авантюру с открытием новой компании с малознакомым человеком. Утро вечера мудренее. Еще раз повторил я старую пословицу и провалился в сон.